Но кроме бестолковых задир гитвингов да залетных вирмов, за городом никто не нарушил их одиночество в небе. Все мысли Каттера были только об Иуде. Каттер гневался на Иуду. Каттеру был нужен Иуда, и это было в нем неистребимо. — Будь осторожен, Каттер! — сказал Иуда на прощание и обнял его. О том, что будет делать он сам и почему остается в городе, Иуда говорить не хотел.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 Всмотревшись в телескоп, Каттер увидел черные фигурки. Это были люди. Совсем рядом, всего в двух днях пути. вот Джабер, вот они!» — сказал Каттер. «Это они! Милиция!» Когда они спустились, их уже ждали главы Совета. Ангари и Толстонок обняли Каттера, потом повернулись к пилоту, и Каттер увидел в глазах коллективиста слезы.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 Кокотопическая зона оставила на конниках свое клеймо. Несмотря на все испытания, их все же было несколько десятков. Обезумев от пережитого, они готовились мстить беглецам, заманившим их в кокотопическую зону. Неудивительно, что они были так немногочисленны и так легко вооружены. Они не нуждались ни в боевых механизмах, ни в пушках, делая оружие из чего угодно, а то и прямо из материи мира. Каттер видел их таинственные кнуты, смотрел, как те рассекают воздух. Он понял, что Вирмов и Дирижабль сбили люфтгайсты, воздушные духи невероятной силы. Против Совета выслали отряд чародеев, чьим оружием становились призванные ими существа. Совет столкнулся с укротителями сверхъестественного с заклинателями духов стихий, с элементалистами.